Неужели вы перестали быть философом? Неужели вас не утешает мысль, что вы спасли мне жизнь, подоспев так счастливо с монком, когда эти окаянные приверженцы парламента хотели сжечь меня живьем? Вы отчасти сами заслужили такое наказание, дорогой граф. За что? За спасение миллиона, принадлежавшего его величеству королю Карлу? Какого миллиона? Да, ведь вы ничего не знаете о нем, друг мой, Но не сердитесь на меня. Это была не моя тайна. Слово «помни», которое сказал Карл I на эшафоте, именно так. Слово это значило «помните, что в ньюкосовских погребах спрятан миллион, и что это золото принадлежит моему сыну». А, а а Теперь понимаю. Понимаю так же, и это всего хуже, что каждый раз, как Карл II вспоминает обо мне, он говорит самому себе, этот человек чуть не заставил меня потерять корону. счастье я был великодушен, благороден, полон присутствия духа. Вот что думает обо мне и о короле молодой дворянин, в черном поношенном платье, который в Глуатском замке просил меня со шляпой в руке впустить его в кабинет короля французского. — Д'Артаньян, Д'Артаньян, — сказал Атос, кладя руку на плечо мушкетера, — вы несправедливы. — Я имею право на это. — Нет, вы не знаете будущего. Д'Артаньян пристально посмотрел на друга и расхохотался. — Признаюсь, любезный Атос, — сказал он, — «У вас попадаются великолепные выражения. Я слыхал такие только от вас и от кардинала Мазарини». Атос сделал протестующий жест. «Извините, друг мой, если я оскорбил вас», — продолжал тартаньян с улыбкой. «Будущее! Как хороши слова, которые много обещают! Как приятно жевать их, когда нет чего есть! Черт возьми! Я слышал пропасть многообещающих слов». «Когда же я услышу хоть одно слово, которое исполняет обещание?» но оставим это», — продолжал Д'Артаньян. «Что вы делаете здесь, любезный Атос? Вы казначей короля?» «Как? Казначей? Почему? Ну, как же? У короля есть миллион, стало быть, ему нужен казначей. У французского короля ровно ничего нет». Однако у него есть суперинтендант финансов, господин Фуке. Впрочем, надо признать, что зато у господина Фуке есть несколько миллиончиков. О, наш миллион давно уже истрачен, — сказал Атос и рассмеялся в свою очередь. Понимаю, он пошел на бархат, атлас, бриллианты, на перья всяких сортов и цветов. Все это семейство очень нуждалось в портных и белошвейках. «Помните, Атос, сколько мы тратили на одежду во времена сражений под лярошелью перед тем, как вступить на конях в город? Две или три тысячи ливров! Но ведь на королевское платье нужно ткани больше, тут ты стратишь миллион!» «Скажите, по крайней мере, Атос, если вы и не казначей, то все-таки вы имеете вес при дворе?» «Клянусь честью, сам не знаю», — отвечал Атос просто. Неужели не знаете? Нет, я после Дувра не видал короля. О, он забыл и вас. Черт возьми, недурно У его величества столько дел. О, скричал Д'Артаньян со свойственной ему одному тонкой усмешкой. Клянусь честью, я начинаю снова любить мансиньора Джулио Мазарини. Как? Король не видал вас, Атос? «Нет, и вы не сердитесь?» «За что? Вы, кажется, думаете, любезный Д'Артаньян, что я поступил таким образом ради короля?» «Да я совсем не знаю его. Я защищал отца, который олицетворял для меня священное начало. Я склонился в сторону сына опять-таки из приверженности тому же принципу. Я сделал все это ради его отца, который был достойный рыцарь, благороднейший человек.